Глава 6. Куда ведут дороги? Значит, тебя зовут Халит. Зренге молча склонил голову, стоя на коленях и удивляясь, до да чего же благодатнейший и шамси не похож на почтенного старца, которого он ожидал увидеть. В представлении Халида такой важный человек, да ещё и жрец, должен был ходить чинно, смотреть важно, а если уж о чём-то говорить, то изрекать одни только мудрости. И, конечно, верховный представитель должен быть украшен сединами, а взгляд иметь лучистый и умиротворённый. "Встань, юноша", хмыкнул невысокий добродный старичок, посмотрев на него поверх листа бумаги. Пол каменный, холодный, хоть и коврами застелен, оказал уважение и ладно, хвалю. а колени побереги, к старости, ой, как пригодятся». И снова углубился в чтение письма Раэна. Зеренге поднялся, раз было велено и украдкой быстро огляделся. Когда еще выпадет случай попасть в спальню такого человека? Комната, куда его привели, была обставлена удобно, однако без особой роскоши. В глубине виднелась постель с балдахином, по стенам тянулись полки, заставленные книгами и шкатулками. А сам предстоятель сидел с в глубоком низком кресле у стола, вытянув ноги в шерстяных чулках и уложив их на скамеечку. Тёмный халат, не слишком щедро расшитый зелёным шёлком, короткая бородка и морщинистые руки с одним-единственным перстнем-печаткой. Да и то камень в нём какой-то простенький, вроде яшмы. И это один из толпов трона, светоч мудрости и благочестия? больше похож на небогатого книжника, который не гнушается заработать лишнюю монетку, составляя прошение для крестьян и ремесленников. «Вот оно, как значит!» — задумчиво произнес благодетнейший Иршамси, сворачивая письмо, и Халид напрягся. Голос жреца неуловимо изменился, потеряв добродушие. «Что ж, дай-ка я на тебя погляжу, Халид Иркайсах, именуемый также Зеренге. Иди сюда». Только на колени больше не падай, ни к чему это. Так, мне в глаза посмотри. Похолодев Халид сделал шаг на негнущихся ногах, потом ещё один и оказался совсем близко к представителю. Тот, откинувшись на спинку кресла, несколько мгновений рассматривал Халида, а потом поймал его взгляд своим, несколько неблагостным, а острым, словно входящий в тело нож. Целитель Раен просит, чтобы я оказал тебе милость и принял твою исповедь. Уранил он не громко. Только исповедь должно слушать, когда она исходит от сердца, а у тебя сердце пока молчит. Впрочем, и голова тоже. Скажи, Зиренге, сколько жизни у тебя на счету? Не знаю, благодатнейший, с трудом вымолвил Халид пересохшими губами. Странное дело, он совсем не боялся, хоть и понимал, Одно слово этого старичка, и болтаться ему в петле где-нибудь на заднем дворе храма. А если не повезёт, бывает участь и похуже. Вот решит благодатнейший, что душа Халида требует спасения, и бросят его в каменный мешок, вспоминая о грешнее докается. Да Говорят, в подвалах света многие дюжины преступников замаливают свои деяния долгие годы, до самой смерти. Всё это он знал, но страха всё равно не было. только пронзительное чувство тоски, будто что-то хорошее коснулось Халида, но не осталось, а ушло безвозвратно. «Не считал, да?» — хмыкнул Ир-Шамси. «Не считал», — хрипло признался Халид. «Когда в караванной охране ездил, редкий раз без драки обходился. А там разве посчитаешь, а потом...» «Да-да, а потом...» Темно-корей глаза предстоятеля хищно блеснули. И потом не считал тоже, выдохнул Халит. Как задюжно перевалило, так и бросил. Страшно стало, спросил Иршамси без малейшей улыбки на губах и во взгляде. Или стыдно, или всё равно. Перед тем, как ответить, Халит честно подумал. Нет, наказания после смерти он не боялся, хоть и лица и говорят, что убийца получит воздаяние от демонов в бездне. Те же самые жрецы еще как блудят, воруют и клятвы преступничают. И подняться в своем храме на ступеньку другую ценой чужой жизни еще как не гнушаются. Были у него и такие заказы. А если они не боятся расплаты от богов, значит, не все так сурово с этой расплатой. И стыдно ему не было. Ну, почти никогда. Кое-какие заказы и вправду хотелось позабыть, но стыд — это когда обещаешь больше такого не делать — Неважно богам и самому себе, а Халид понимал, что всё равно не бросит своё чёрное ремесло. Привык уже к лёгким деньгам, довольной жизни. Вот если поймают, придётся платить сразу за всё. Но кто из ночного народа об этом не знает? Все ходят под плахой доверёвкой, но стыд? Нет, благодатнейший, сказал он, всем телом чувствуя взгляд представителя, как пронизывающий холодный ветер. Не страшно, не стыдно. Просто не к чему. Боги и так всё видят и счёт ведут. Люди, ну, тем всё равно. За одну смерть меня казнить или за сотню, а исповедоваться уж, простите, я не буду. Зачем? Он опустил глаза, уставившись на самый обычный ковёр, тоже не из дорогих, как и всё в этой комнате, даже потёртый немного. Удивившись собственному равнодушию, подумал, что может и не доехать до Сольминой, если благодатнейшей решит иначе. Однако Ершем все снова хмыкнул, разглядывая его, а потом протянул: "Ой, дурак. Ладно, раз Ушараен за тебя поручился, посмотрим, что из этого получится. Но и совсем без извинений отпустить не могу. Не положено. Служба у меня такая всякую заблудшую душу в совесть макать, будто котёнка мордой в молоко. Скажи, Зеренге, как давно ты убил человека?" ну, в последний раз. Третьего дня, — выдавил Халид, поражаясь, что хочет соврать и не может. Наверное, это все-таки жреческая магия, если, правда, сама лезет на язык, так и подводя его под заслуженную кару, и угрюмо добавил. Только не одного, а троих. На дороге в дне пути Атакама. И за что? Глаза Иршамси снова хищные остро блеснули, «Ограбить меня хотели», — честно ответил Халид. «Ах, вот как!» — протянул благодатнейший. «Разбойники?» «Нет, хозяин постоял во двора до пары его работников. Увидели, что еду один, конь добрый и кошелек не пустой. Поднесли сонного зелья в вине, да я вкус вовремя распознал, а когда встала за стола своими ногами, втроем накинулись». Про ласточку он говорить не стал, чтобы не объяснять, сколько она стоит. А ведь эти трое на нее в первую очередь глаз положили. Вот за дурную жадность и поплатились. «Ну, этот грех я тебе отпускаю. Ибо сказано, совершившему зло справедливость вас дай полной мерой». Предстоятель помолчал, а потом негромко сказал, глядя куда-то мимо Халида. «Все мы идем по дороге, проложенной для нас богами. Идем и думаем». что свернуть некуда. А ведь перекрёстки на этой дороге чуть ли не на каждом шагу. Вот свернули бы те трое вовремя, и остались живы. Что скажешь? Скажу, что будь у них дурман почище да подороже, то потерял бы голову я, а не они, мрачно проговорил Халид. Это хорошо благодатнейше, когда свернуть можно. А ведь бывает, что либо прорвёшься через засаду, либо сдохнешь. Вот когда дорога чистая, тут и оглядеться можно». Несколько ударов в сердце Иршамси смотрел на него, словно обдумывая сказанное, а потом негромко рассмеялся. Морщины лучи разбежались от уголков глаз, но в самих глазах улыбка так и не появилась. Отсмеявшись, предстоятель взял со стола колокольчик и позвонил, а потом неторопливо уронил. «Раэн просит, чтобы тебя отправили в Салмину. Будь пока гостем храма, а как соберется караван...» тебе найдут место. Иди, Халид-эр-Кайсах, именуемый Зеренге. И помни, боги долго терпят, но никогда не забывают. Потому осмотрись получше и подумай, куда ведет твой путь. Халид молча поклонился и вышел вслед за появившимся в дверях прислужником. Между лопаток чесалось так, словно благодатнейший Иршамси смотрел поверх наложенной на тетеву стрелы. Облегчения от того, что его выпустили, тоже не было. «Думай, не думай, а ехать придется туда, куда велел Раэн», — усмехнулся Халид про себя. «И никакие поучения этого не изменят. А уж мои решения тем более». Фариз так и не узнал, где провел эту ночь целитель, потому что проснулся в одиночестве. Лёжа на кровати, лицом к стене, и, слушая, как уютно и мирно позвякивает посуда, он беспомощно замер, не решаясь ни встать, ни даже повернуться, и ненавидя себя за эту трусость. Вся его жизнь, такая понятная и беззаботная, в одночасье рухнула, разделившись на то, что было до вчерашнего утра, и то, что будет теперь. И эта новая жизнь казалась беспросветной тьмой. Вчера, когда старый Эрсатах, разом лишившийся двоих внуков, трясущимися губами зачитывал приговор, Харис просто оцепенел, не понимая, что происходит. В чём его обвиняют? Он же честно всё рассказал. Но яfiberнул из кошмаром, от которого не удалось очнуться. С Фариса срывали пояс, привязывали к столбу, в собравшейся толпе всхлипывали женщины, а он, избитый и знающий, что скоро умрёт, больше всего боялся увидеть глаза родных. на которых тоже лёг его позор. Напрасно боялся. Никто из них не появился на площади, ни мать, ни её братья, дядьки Фарисса, ни младшие родичи. Вот тогда Фарисс и понял, что уже мёртв. Он знал, что рядом с могилами погибших у Дивичего родника поставят шестое нагробие, но женщины рода не станут плакать над ним 3 дня, как положено по обычаю, и никакого имени на камне не напишут. И мать Фариса до конца жизни будет приносить цветы и медовое печенье только к могиле его брата, обходя заброшенный холмик, который быстро сравняется с землей. И никогда больше в семье Эрджей-хан не назовут ребенка его, Фариса, именем, доставшимся ему от прадеда, именем труса и предателя. Фарис думал о том, как встанет и выйдет на улицу, как увидит прежних друзей или кого-то из родичей, и его внутренности скрутились в тугой узел. не лучше оказались в раздумье о том, как ему теперь вести себя с приезжим целителем. До сих пор никто, даже отец с матерью, не имели над ним такой власти, какую получил этот странный чужак. Обычей превращала шара в бессловесную вещь, наподобие коврика под ногами, и Фарис со дрожанием думал, что на месте Раена мог оказаться кто-то другой, не так великодушно настроенный, например, кто-нибудь из семьи Ирсатах. Отцелитель не был похож на того, кто станет мучить беспомощного ради удовольствия, но даже с ним не хотелось встречаться глазами. Когда Раен, проходя мимо, окликнул его, Фарис поглубже зарылся лицом в подушке, старательно изображая сон. И хотя понимал глупость этого, всё-таки попытался оттянуть момент, когда нужно будет вставать. "Эй, парень, не отступал хозяин дома. Ты сегодня есть собираешься?" Пришлось подняться и вежливо отозваться, что он совершенно не голоден, так что пусть почтенный Раян о таких пустяках не беспокоится. Желудок, прилипший к спине, возмутился и возразил урчанием, но Фарис опять упрямо откнулся в стену. Значит, завтракать ты не хочешь, насмешливо уточнил голос у него за спиной. Что ж, согласен, еда без желания верный путь к болезни. Но с тобой, бедой, постараюсь помочь. Лекарь я всё-таки или нет? Шух, одеяло слетело на пол, и на ничего не подозревающего Фариса, разогретого после сна, обрушился студёный водопад. А шалефон кубрем скатился с постели и тут же вскочил на ноги. Прямо перед ним висели в воздухе два пустых ведра, покачиваясь, будто на невидимой верёвке, и капай на полосатый шерстяной коврик. Целитель Райан стоял у самой двери, прислонившись к ней, и сверкая самой ехидной улыбкой из всех виденных Фарисом. Забыв обо всем и сжав кулаки, Фарис сорванулся вперед, не глядя на взбесившиеся ведра, и поймал брошенный ему ворох одежды. Его собственной одежды, причем сухой и целой. Только рубашка оказалась чужой, из серебристого шелка, да еще и расшитая по вороту и манжетам жемчугом. Для мужчины непредставимая и странная роскошь. Фарис вспомнил свою, изодранную, залитую кровью, Его сознание случившегося накрыло его с головой. Что он творит? Собирается подраться со своим спасителем? Мерзкое слово хозяин. Он постарался отогнать, как отвратительного овода, наровявшего сесть на открытую рану. Прости, твою рубашку спасти не удалось. Проще было выкинуть, проницательно сообщил Раен. Ну, так что, будешь бить меня голым или всё-таки сначала оденешься? Отдышавшись, Фарис уже начал подбирать слова для опочтительной просьбы о прощении, но целитель окинул его пристальным взглядом, от мокрых волос до ступней, поднял смеющиеся глаза к лицу Фариса и вкратчиво добавил. «А хочешь, оставайся так. На красивое тело и посмотреть приятно. А дров я в очаг еще подкину, не замерзнешь». В бессильной ярости Фарис кинулся натягивать под штанники, а затем и штаны, понимая, что снова попался на одну и ту же уловку, что вчера. И ответить-то нечего. За границы положенной учтивости целитель ни разу не перешёл, а шутки? Что ж, не фарису на них обижаться. Штаны липли к влажному телу, фарист торопливо подтянул их и замер, когда рука привычно дёрнулась к пряжке пояса. С трудом отвернулся от целителя, пряча лицо. Нарядная, словно уже не харубашка, валялась на полу, куда он её уронил. Наклонившись, Фарис поднял и судорожно стиснул пальцами тонкий шелк, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться в него зубами и заглушить утробный, отчаянный вой. «Не надо!» — тихо прозвучало от двери. Не дождавшись ответа ни словом, ни движением, Райан подошел вплотную, с неожиданной властностью, приподнял за подбородок склоненную голову Фариса, повернул к себе. «Не надо!» — повторил он со спокойной уверенностью. «Не позволяй тому, что случилось, управлять тобой». Пусть это просто полоска кожи с медными бляшками. Кожа имеет. Это не часть твоей души. Неправда, хотел крикнуть Фарис, но не смог, заворожённый бездонными провалами чёрных глаз. Ты не знаешь, ты и не из нестали. Тебя просто не понять, что он значил для меня. Думаешь, не понимаю? Безмолвно ответили ему глаза целителя. Фарис ирджейхан негромко произнес Райан вслух, и, напряженный, как тетива, Фарис не услышал в его голосе жалости, за которую сейчас возненавидел бы любого. «Можешь и дальше скорбеть о своей судьбе. Можешь тосковать о кожаной ленточке, которую носил с детства. Можешь биться головой об стены и умирать от голода. Но тем, кто погиб у девичьего родника, плевать, на чем сейчас держатся твои штаны. Так что прекрати растекаться по полу, как жидкий навоз, и приди в себя хоть ненадолго». «Мне понадобится твоя помощь». Он отступил на шаг. Фарису показалось, что ему надавали оплеух, так загорелись щеки. Не глядя на Раэна, он молча надел измятую рубашку, на удивление оказавшуюся в пору, и собственную замшевую безрукавку. Натянул сапоги и остановился, не представляя, что делать дальше. Ну как, вкус к еде еще не появился? Ровным голосом, словно... Не размазывал только что Фариса, будто лепёшку по противню, осведомился целитель. Откуда ты из-за спины он вытянул, не поворачиваясь, два грубо вырезанных деревянных меча, не длинных и узких, больше похожих на степняцкую саблю, которые в Нестали учится владеть любой мальчишка. Я тут крае муха слышал, что ты неплохой боец, один из лучших в долине, говорят. Это правда? С той же, вернувшейся вкратчивостью, поинтересовался Раен. Может и правда, буркнул Фарис. но чужих заслуг себе приписывать не стал. Только лучшим у меня отец был, а я так, тень его, да и то не слишком длинная. Мастерство — дело наживное, — утешил его целитель и вышел из дома во двор, засыпанный снегом, но уже утоптанный. Ну, чего стоишь? Или не по руке? Фарис повертел в руках деревяшку и удивленно посмотрел на чужестранца. Высокий и, пожалуй, статный, тот все равно не казался достойным противником, целитель же... Да и стоит как-то странно, слишком расслаблено, будто вовсе не готовится к бою. Ни хищного прищура, ни особой опасной тяжести во взгляде, которые Фарис видел у опытных бойцов. Будто вот-вот улыбнётся или шагнёт и пойдёт в лёгкий праздничный пляс. "Зачем?" осторожно спросил он у Раена и выдавил непослушными, словно вдруг замёршими губами: "Всё равно мне оружие больше не положено, даже в руки брать нельзя". Так что, если тебе джандар нужен, то промахнулся ты почтенный. Забавные у вас обычаи, усмехнулся целитель. Саблю не положено, значит, а вилы или, к примеру, мотыгу можно, как будто в умелых руках они хуже сабли. Я ещё не видел вещи, которой нельзя убить человека. Ну а это, он указал взглядом на деревьяшку. Не разминался я давно. Да и тебе полезно тяжёлым помахать. чтобы меньше глупости в голову лезло. Хочешь, Наср? Кто первые 3 удара пропустит, после завтрака всю посуду моет. Её давно почистить пора, да мне всё некогда было. А если синяков наставлю? Уточнил Фарис, у которого слегка отлегло от сердца. Размяться-то дело хорошее, правильное. И деревянная сабля, больше похожая на игрушку, никак не противоречит обычаям, по которым Ашара даже нож в руки брать непозволительно. И вообще Раен сам велел А попробуй, не обижсь, разылобался целитель и первым сделал шаг. Лёгкий, скользящий, даже снег не скрипнул под уским щигальским сапогом. Осеннее солнце, будто вспомнив, что должно растопить этот первый снег, брызнуло россыпью лучей. Фрис прищурился, скидывая саблю, которая вдруг легла в руку словно настоящая. "Целители так не дерутся", выдохнул он в который раз, поднимая выбитое из руки оружие. Запястье, которому досталось сильнее всего, болезненно ныло, голова кружилась, а перед глазами всё плыло. И больше всего Фарису сейчас хотелось упасть на колени и просто отдышаться, но гордость заставляла стоять прямо, всем видом показывая, что он готов продолжать. А ведь время не прошло, тонкая свеча зас гореть не успела бы. И многих целителей ты знал, весело поинтересовался Раен. Ещё и дрался со всеми. Всё равно. Он не уступал Фарис радуясь передышке. Это не у него ноги подкашиваются и руки дрожат, а просто неучтиво разговаривать и махать саблей одновременно. Зачем целителю уметь драться, а уж чародею тем более, вспомнил он, качающееся в воздухе вёдра. Значит, я неправильный целитель и чародей, хмыкнул Раен, окинул его взглядом и первым опустил оружие. Хватит с тебя, иначе упадёшь. В глазах не темнеет? Вот ещё. скинул Сафарис и пошатнулся. Да, я просто ел последний раз вчера утром, подхватил лекарь, а то и позавчера. Потом тебя били, потом ты замёрз. Хватит, говорю. Он забрал у Фариса ненавистную уже деревьяшку и развернув его за плечо, подтолкнув в сторону дома. На последних остатках гордости Фарис ещё намочил в катке полотенце и вытер лицо, шею и руки, состадом подумав, что надо бы вымыться полностью, но сил нет. Раен тем временем возился у стола, на котором появилась жареная курица, лепёшки и сыр. Фарис растерянно замер, не зная, что делать. Если он гость, как сказал Раен вчера, то ему положено ждать, пока позовут к трапезе. Но какой он гость, если посмотреть правде в глаза? "Садись", позвал Раен. "Сегодня будем доедать, что осталось, а завтра я в харчевню схожу. Тебе пока на улице лучше не показываться". Фарис молча кивнул, опускаясь на лавку. Коротко возблагодарил богов, пожелал здоровья и благополучия хозяину дома. Раен ответил положенными словами, словно и в самом деле принимал гостя. Ели они молча, и с каждым проглоченным куском Фарис чувствовал, как возвращаются силы. Похоже, он и вправду был здоров, только очень голоден. А ведь думал вчера, что рёбра ему точно поломали. Раен, значит, не просто его отвез, но и вылечил. А как он дерётся? Конечно, будь Фарис отдохнувшим и сытым, и тогда бы ничего не смог сделать, беспощадно сказал он самому себе. Лекер тебя гонял, будто котёнок пёрышко. Он владеет саблей лучше всех, кого ты видел, даже лучше отца. Вот бы у кого поучиться. Но с чего ему тебя учить? Да и перенять такое мастерство это всё равно что взглядом двигать вёдра с водой. Он и это умеет, а тебе не дано. Утолив голод, он встало поклонился. А потом с некоторой растерянностью озарился на посуду, что стояла на небольшом столике в углу. Там же была кодушка с водой и ковш. Но что думаешь, как проигрыш отрабатывать? Снова проявил проницательность чародей. Тряпку хоть раз в руках держал? Не мужское это дело, буркнул Фарис, принимаясь закатывать рукава своей гальской рубашки и размышляя, не снять ли её вовсе. Да-да, протянул Раен Целителем сабле владеть не положено, а воином тряпкой для посуды. Только жизнь она посложнее, чем говорят обычаи. Поэтому лишних умений в ней не бывает. Говоришь, как мой отец, заметил Фарис, и внутри снова болезненно потянуло. Да жил бы глава семьи до этого чёрного дня, что бы он сказал? Ох, ничего доброго. Вот видишь, мудрость со всех сторон льётся тебе в уши, рассмеялся Раен. А глядя в гору грязных чашек и мисок, Фарис вздохнул, покоряясь тяжкой участи и принимая её как справедливое воздаяние за недавнее бахвальство. Хорошо ещё, что хвастался он воинским умением самому себе и только в мыслях, а то вовсе постыдно вышло бы. Нет, ну кто мог подумать, что на кухне бывает столько посуды, и всю её нужно мыть, при том их с целителем только двое? А как женщины ухитряются целыми днями готовить на большие семьи, держа кухню в чистоте? Закатив рукава чужой рубашки на самые плечи и стараясь не брызгать, он осторожно принялся за дело. Вроде бы ничего хитрого, но на мисках и пиалах упрямо оставались грязные разводы, а вода заканчивалась так быстро, словно ею напоили целую отару. — Ладно уж, сковородку и котелок можешь не мыть, — сжалился Раэн, наблюдая за его мучениями, и вытянул их из общей кучи. Взял горсть зала из очага, отсыпал немного песка из противня с джезвой, И скори медное утвор, замасленное, прокопчённое, засблестело так быстро, что вряд ли здесь обошлось без волшебства. Фарис рискнул тоже набрать залы и потереть жирные миски, дело пошло куда веселее. Одобрительно кивнув его стараниям, целитель ушёл варить кофе, а Фарис, перетирая полотенцем чистую посуду, как это делала его мать, задумался. Утреннее непрошенное купание, потом бой на деревянных саблях, когда только вырезать успел мытьё посуды, и нихидные шутки в духе Камаля. Раенный за всех сил отвлекал его от переживаний, не давая скатиться в бесполезную тоску. Но целитель прав, нужно и совести меть. Меньше всего Фарису пристало жалеть себя, потому что всё могло обернуться куда хуже. Осталось выяснить, чем он может помочь Раену. Закончив с посудой, он подбросил дров в очаг и присел перед ним, уставившись на пляшущие языки пламени. Из-за спины приятно пахло кофе. Тепло проникало в тело, невольно напоминая о ледяных губах в юге, едва не зацеловавшей Фарисы у столба на смерть. За окном снова пошёл густой снег, укрывая долину и степь пушистым одеялом и делая путь между холмами непроходимым. Теперь выбраться из нистали можно только через степь, а это много дней пути по белой пустыне. Через пару недель снежный покров, конечно, растает, и установится предзимье, пора свадебных торжеств и гуляний. Только вот по напрасно зреет вино в деревянных чанах и коптятся душистые окара. Зря пламенеет сладкая от мороза рябина, ожидая, что её вплетут в свадебный венок, чтобы молодым и горечь в семейной жизни обернулась сладостью. В этом году свадеб внестали не будет. Лишь пять холмиков, занесённых снегом, к весне покроются заботливо посаженными цветами. На шестой поодаль от них цветов никто не принесёт. Фарис уже начал привыкать к умению целителя появляться внезапно и бесшумно, как тень. В руках Ураена, опустившегося рядом с ним у очага, была чашка с кофе. Но пахло из неё как-то странно, с резкой, дурманящей ноткой. "Там зелье", пояснил целитель. "Гадость редкая, а кофе хоть немного вкус отобьёт. Лучше пей залпом и постарайся удержать внутри". По следовав совету, Фарис в два глотка осушил чашку и скривился. Кофе с ней известной добавкой напоминал прокисшую брагу. Желудок свело судорогой, словно он отчаянно не желал принимать проглоченное. "Обычно я эту дрянь не использую", извиняющимся тоном проговорил Раен. "А в этот раз по-другому, боюсь, не получится. Очень уж сильное отторжение. На вот, выпей ещё чистого кофе, прополощи рот". "Что сильное?" переспросил Фарис, стараясь отвлечься от происходящего в желудке. Отторжение. Видишь ли, человек запоминает всё, что когда-то увидел или услышал, промолвил чародей, устраивая судобнее. В раннем детстве ребёнок может увидеть страницу книги на незнакомом языке и, конечно, не поймёт ни слова, но став стариком, он способен вспомнить и прочесть эту страницу, если умеет управлять своей памятью и выучил язык. Неважно, как долго он её видел и сколько времени прошло. Всё, на что упал наш взгляд, хранится в кладовых разума. А отторжение возникает, если память пытается что-то удалить, извергнуть, что-то связанное с болью, стыдом, отвращением, то, что неприятно человеку. Понятно? Во вполне Фарис поморщился. Как твоё зелье у меня внутри, оно оттаргается. Точно, хмыкнул Раен. Когда мы разговаривали, я пытался осторожно прощупать твою память. Но тебе очень не хочется возвращаться к тем событиям. Боль от них вызывает сильнейшее отторжение. А это зелье, ключик. Оно способно открыть замок на кладовой, где хранится всё, что ты помнишь, но спрятал от самого себя. И показать это мне, если ты позволишь. Фарис удивлённо покосился на целителя, не понимая, что тот имеет в виду. Буря в желудке вроде бы прекратилась, но теперь он чувствовал, как странно тяжелеет голова. Увидеть то, что тебе рассказывают, это одно дело, объяснил Раен, подливая себе кофе из принесённой джезвы. А проникнуть в чужое сознание с помощью зелья совсем другое. Это безопасно, но человек под воздействием лекарства, что я тебе дал, ничего не способен скрыть и не может сопротивляться постороннему воздействию. Так что мне нужно твоё разрешение. Обещаю, что я не использую его ни с какими недостойными целями. Что ж, Фарис никак не мог сказать, что просьба пришла с ему по душе. С другой стороны, собираясь Раян сделать что-нибудь нехорошее, к чему было предупреждать об этом. Ведь кофе со снадобьем уже выпит, поэтому он просто кивнул, чувствуя, что губы становятся непослушными, а веки слипаются. "Ложись на спину", велел Раян. "Расслабься и смотри мне в глаза". Сделать это оказалось даже приятно. Тело стремительно наливалось тяжестью. Фарис опустился на коврик и ощутил, как пол под ним покачивается. Целитель сидел рядом. Его глаза показались двумя тёмными пятнами. Затем пятна слились и превратились в омут. Фарис ещё успел почувствовать чужие пальцы на своём запястье, там, где бьётся жизненная жилка. Странным образом это биение словно связало их с роеном. И когда Фарис окончательно провалился в чёрную глубину, Он почувствовал, что Раен следует за ним туда, в прохладное осеннее утро перед первым зимним снегом.